Дикие гуси, лирическая быль. С утра, покинув приозерный луг, Летели гуси дикие на юг, А позади, за ниткой у гусиной, спешил на юг косяк перепелиный. Все позади, простуженный ночлег, и ржавый лист и первый мокрый снег. А там, на юге, пальмы и ракушки. И в теплом ниле теплые лягушки. Вперед, вперед, дорога далека, Все крепче холод, гуще облака. Меняется погода, ветер злей, И что ни взмах, то крылья тяжелей. Смеркается, все резче ветер в грудь. Слабеют силы, нет, не дотянуть, И тут протяжно крикнул головной, «Под нами море! Следуйте за мной! Скорей вниз! Скорей внизу вода! А это значит отдых и еда!» Но следом вдруг пошли перепела. «А вы куда? Вода для вас беда!» «Да, видно на миру, и смерть красна! Жить можно разно, смерть всегда одна». Нет больше сил, и шли перепела Туда, где волны, где покой и мгла. К рассвету все замолкло, Тишина, медлительная важная луна, Опутав звезды сетью золотой, Загадочно повисла над водой. А в это время из далеких вод домой К Одессе, к гавани своей, Бесшумно шел красавец-турбоход, Блестя глазами бортовых огней. Вдруг вахтины, стоявший с рулевым, Взглянул за борт и замер, недвижим. Потом присвистнул, шут, меня дери, Вот чудеса, ты только посмотри. В лучах зари, забыв привычный страх, Качались гуси, молча на волнах. У каждого в усталой тишине По спящей перепелке на спине. Сводило горло, так хотелось есть, А рыб вокруг вовек не перечесть. Но ни один за рыбой не нырнул И друга в глубину не окунул. Вставал над морем искрометный круг. Летели гуси дикие на юг, А позади, за ниткой у гусиной, спешил на юг косяк перепелиный. Летели гуси в огненный рассвет, А с корабля смотрели им во след. Как на смотру ладонь у козырька, Два вахтенных бывалых моряка, 1964 год.